каким-нибудь неуловимым недостатком в соотношении отдельных черт лица, даже если они, в общем, правильны и не искалечены. Такого именно рода была некрасивость Ла-Буэсси, скрывавшая полную красоту души. Это поверхностное безобразие, хотя оно и очень бросается в глаза, может неизвестить.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 Я без конца готов повторять, что чрезвычайно ценю красоту, силу могучую и её благородную. Сократ называл её благостной тиранией, Платон величайшим преимуществом, которое может наделить природа. Среди свойств человеческих нет ни одного, которое бы так ценилось всеми. Она имеет первостепенное значение, о верзее в отношениях между людьми её замечает раньше всего. Произведение на нас нетразримое впечатление, оно властно завладевает нашими помыслами. Фрина проиграла бы своё дело, хотя она находилась в руках отличного адвоката, если бы, сбросив одежды, не покорила судей блеском своей красоты. И я убедился, что Кир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 подобно это оказывать такое же поклонение, как богам. Тому, кто его спросил, почему с красивыми людьми общается чаще и дольше, чем с другими, Аристотель ответил: Такой вопрос подобало бы задать только слепому. А большинство великих философов могли оплачивать своё учение и приобретать мудрость благодаря своей красоте и через её посредству.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 Точно так же, как не всякий благоуханный и чистый воздух, обязательно хороший для здоровья, и не всякий тяжелый и зловонный, непременно вызывает заразу во время какого-либо поветрия. Те, кто считает, что у некоторых дам красота выступает в противоречии с бенздравственным поведением, нередко ошибаются.